Год назад я строго держалась бы морального аспекта проблемы, как майор Барбара. Майор Барбара — героиня одноименной пьесы Бернарда Шоу, стремящаяся поселить в человеческих душах добрые чувства, честность, самоотверженность, гуманность и презирающие деньги но очень важно, чтобы у нашего движения были деньги, независимо от того, кто и почему нам их посылает. 19 октября. Я выходила на воздух. Целый день копировала пьеро и была в каком-то настроении таком, когда в нормальной обстановке мне просто нужно выйти из дома, пойти в кино или в бар.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 Он клянется всеми святыми, что отправил деньги в фонд движения за ядерное разоружение, но я не уверена. Вы прошу показать квитанцию. Интересный инцидент. Сегодня за обедом мне то понадобился вустерский соус. Вустерский соус, пикантный соевый соус, первоначально изготовлявшийся в графстве Вустершир.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 меня не разозлив, так что мы начинаем, сами того не замечая, подразнивать друг друга, и наши пикировки становятся почти дружескими. Это происходит отчасти, потому что мне здесь так одиноко, а отчасти же я делаю это нарочно хочу, чтобы он расслабился. Для его же собственной пользы он очень напряжен.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 И вовсе не в том дело, что я забыла, как выглядят другие люди. Просто утратила ощущение, что эти другие люди реально существуют. Единственное реальное существо в моем теперешнем мире — Колебан. Этого не понять. Просто так оно и есть. 20 октября. 11 утра. Я только что пыталась сбежаться. А вот что я решила. Подождать, пока он отодвинет засов. Дверь открывается наружу и толкнуть ее изо всех сил. Дверь обита металлом только с моей стороны. Она из дерева, но ужасно тяжелая. Я подумала, может, если правильно выбрать момент, удастся ударить его дверью и свалить с ног. Ну вот...